И здесь он промышлял недвижимостью, цирками, увеселениями, восстаниями, древностями. Китайскую джонку из Кантона прибил к берегам Америки. Он выволок на берег тюки с темно-красным фарфором и продал вазы собирателям редкости. Он разведал чудодейственные снадобья инков и завел лихую торговлю пилюлями. Через четыре месяца...